Обратное явление наступает тогда, когда народ начинает понимать себя исторически и сокрушать вокруг себя мифические валы и ограды, с чем обычно соединяется решительное обмерщение, разрыв с бессознательной метафизикой его прежнего существования во всех этических выводах. Греческое искусство и, главным образом, греческая трагедия задерживали прежде всего уничтожение мифа, Нужно было уничтожить также и их, чтобы, оторвавшись от родной почвы, иметь возможность безо всякой удержи вести жизнь среди запустения мысли, нравов и дела. Метафизическое стремление и теперь еще пытается создать себе некоторую, хотя и ослабленную, форму просветления в пробивающемся к жизни сократизме науки, но на более низких ступенях то же стремление привело лишь к лихорадочному исканию, мало-помалу запутавшемуся в пандемониуме отовсюду натасканных в одну кучу мифов и суеверий. Среди этого пандемониума все еще с неудовлетворенной душою восседал Эллин, пока он не приобрел, наконец, способности с греческой веселостью и греческим легкомыслием, как Грекулюс, маскировать эту лихорадку или заглушать в себе последний остаток чувства каким-нибудь удушливым восточным суеверием. Со времени возрождения Александрийско-римской древности в 15 столетии после длинного трудноописуемого антракта мы настолько приблизились теперь к вышеописанному состоянию, что это прямо бросается в глаза. На верхах та же безмерная любознательность, та же ненасытная лихорадка поиска, тоже невероятное обмерщение, рядом с этим бездомное скитание. жадное стремление протолкаться к чужим столам, легкомысленное обоготворение современности или тупое, безразличное отвращение от всего, и все это субспеция сэкули, настоящего времени. Каковы тождественные симптомы? Позволяют догадываться и о тождественном недостатке в сердце этой культуры, об уничтожении мифа. Едва ли представляется возможным с прочным успехом привить чужой миф, не повредив безнадежно дерево этой прививкой. Случается, что дерево бывает столь сильное и здорово, что после страшной борьбы вытесняет чуждый ему элемент, но обычно оно замирает и хереет или истощается в болезненных ростках. Мы настолько высоко ставим чистое и крепкое ядро немецкого существа, что смеем ожидать именно с его стороны – этого выделения насильственно привитых чуждых элементов, и считаем возможным, что немецкий дух одумается и вспомнит о себе. Кому-нибудь может показаться, что этот дух должен начать свою борьбу с выделения всего романского, внешнюю подготовку и поощрение к этому он мог бы усмотреть в победоносном мужестве и кровавой славе последней войны. Внутреннее же побуждение к тому, что он должен искать, в чувстве соревнования, в стремлении быть всегда достойным своих великих предшественников и соратников на этом пути, Лютера, а также наших великих художников и поэтов. Но пусть не приходит ему в голову, будто он может вести подобную борьбу помимо своих домашних богов, помимо своей мифической родины, помимо возвращения всего немецкого. И если бы немец стал робко оглядываться и искать себе вождя, способного снова ввести его в давно утраченную родину, пути и тропы, в которую он только еле помнит, то пусть прислушается он к радостно манящему зову дионисической птицы, она носится над ним и готова указать ему дорогу туда.